Я последовал за ней в покой Авроры, который, завитив меня, тотчас же спросила, тщательно ли я справился с Дони Луиси и могу ли многое ей рассказать. Так точно, сударыня, я в состоянии удовлетворить ваше любопытство. Скажу вам прежде всего, что он возвращается на днях в Саламанку, чтобы закончить своё образование. Говорят, что этот молодой кавалер отличается благородством и честностью. Нет у него также недостатка в мужестве, ибо он дворянин и костилец. К тому же он очень умен и обладает приятными манерами. Есть, впрочем, у него одна черта, которая, быть может, вам не понравится, но которую я не считаю себя вправе утаить. Он слишком смахивает на всех наших молодых сеньоров, И чертовски волочится за женщинами. Поверите ли вы, что, несмотря на свои юные годы, он уже содержал двух актёрок? Что вы говорите? Какие нравы, воскликнула Аврора. Уверен ли вы, Жльблас, в том, что он ведёт такую непристойную жизнь? Вполне уверен, сударь не возразил я. Мне сказал это лакей, которого прогнали сегодня утром от дона Пачеко. А лакеи бывают весьма откровенны, когда судачат о недостатках своих господ. К тому же этот сеньор постоянно обращается с доном Олехо Секьяром, к доном Антонио Сентельесом и доном Фернандо де Гамбоа, что же само по себе свидетельствует об его легкомысленном поведении. — Довольно жил Блас, — сказала со вздохом моя госпожа. — Руководствуясь вашим донесением, Я буду бороться со своей недостойной любовью. Хотя она уже успела пустить в моем сердце глубокие корни, я все же не отчаиваюсь вырвать ее оттуда. "Ступайте", сказала она, вручая мне небольшой и отнюдь не пустой кошелек. "Вот вам за ваши труды. Храните как следует мою тайну. Помните, что я доверила ее вашей молчаливости". Я обнадёжил свою госпожу что она нашла во мне гортократа среди локеев на персниках и что ей нечего беспокоиться относительно своего секрета. После этого я удалился, горя нетерпением познакомиться с содержимым кошелька. Там оказалось 20 пистолей. Тут же у меня мелькнула мысль, что принеси я Урори приятную весть а она, наверное, дала бы мне больше, коль скоро так щедро заплатила за неприятную. Я раскаивался в том, что не последовал примеру судейских, которые иногда прикрашивают истину в своих протоколах. Мне было досадно, что я погубил в зародыше любовную интригу, которая со временем могла оказаться очень выгодной для меня. Если б я, как дурак не вздумал щеголять своей искренностью. Впрочем, я успокоился тем, что вернул деньги, столь безрассудно потраченные на помаду и духи. Глава 3. О важных переменах, происшедших в доме дона Рисенте, и о странном решении, которое любовь побудила принять прекрасную Аврору. Случилось так, что спустя короткое время после этого приключения заболел сеньор Дон Висенте. Симптомы его недуга проявились в такой острой форме, что даже безотносительно к его почтенному возрасту следовало опасаться печального исхода. С самого начала болезни были приглашены два знаменитиших мадридских врача. Одного звали доктор Андрос, другого доктор Окетус. Они внимательно осмотрели больного и после тщательного обследования сошлись на том, что соки находятся в состоянии брожения. Но это был единственный пункт, в котором они были согласны. Один требовал, чтобы больному с этого же дня начали ставить клистиры, другой предлагал повременить. Необходимо, говорил Андрес, поторопиться удалить соки, хотя и не впитавшиеся, пока они находятся в состоянии сильного брожения, благодаря приливу и отливу. Они то не могут броситься на какую-нибудь благородную часть тела.